Первое разрушение Неделя, вкратце, духа, путь, Неделя, вешка, знак семи, Неделя, великана, дуля, Неделя, в буквах, неделима, Так, неделимая неделя Для дела дни на доли делит. В буднях дело дикой воли Наше тело в ложе тянет. Нам неделя длится долго, мы уходим в понедельник, мы трудимся до субботы, совершая дело в будни. Но неделю сокращая, увеличим свой покой через равный промежуток сундучок в четыре дня. Видишь, день свободных шуток, годом дело догоня. Видишь, новая неделя стала разумом делима, как ладонь из пяти пальцев стало время течь неумолимо. Там мы строим время счет по закону наших тел. Время заново течет для удобства наших дел. Неделя стала нами делима. Неделя дней значок пяти. Неделя велика на дуля. Неделя в путь летит, как пуля. Ура! Короткая неделя. Ты все утратила. И теперь можно приступать к следующему разрушению. Все... Хармс имеет в виду попытку введения четырехдневной рабочей недели со скользящим выходным днем. Начато 6 ноября, кончено 20-21 ноября 1929 года.